Урок 3. Зачем нужен диагноз? Непрофессионалы и даже некоторые диетические эксперты, за исключением меня, полагают, что нет никакой надобности в диагнозе. Вы можете спросить: так как существует только одна болезнь, зачем нужен диагноз? Если любое нездоровое состояние происходит из-за загрязнённости от неустраненной, не усвоенной пищи, слизи, мочевой кислоты, токсинов, лекарств и так далее. Зачем диагностировать? Теперь мы поймём, почему фруктовая диета и голодание привели к таким сомнительным результатам из-за их неправильного использования и непонимания, вызванных верой в то, что общие правила этого лечения являются подходящими для всех и для каждого случая. Ничто не является более далёким от правды. Никакое другое лечение не требует такой индивидуальной специализации и постепенного изменения согласно реакции пациента. Это то, почему люди, которые делают попытки применять эти методы лечения без опытного совета, часто имеют серьёзные вредные последствия. Беспорядочное голодание. Макфадден, Фаджин и многие другие советуют, например, голодание как метод применимый ко всем случаям. Я узнал, наблюдая тысячи случаев, что ничто не требует более индивидуального, различного подхода, чем голодание и бесслизистая диета. Из двух пациентов один может полностью выздороветь после двух- или трехнедельного голодания, в то время как другой может умереть при таком же сроке. Именно поэтому индивидуальный диагноз общего состояния и степени загрязненности настолько необходим. Метод органического диагноза. Мой диагноз включает следующие пункты. 1. Относительное количество препятствий в системе. 2. Из чего состоит основное их количество, из слизи или из ядов. 3. Присутствуют ли в системе гной? Количество и вид используемых лекарств. 4. Подвержена ли внутренние ткани и лёгочный процессу разложения. 5. Насколько понижена жизненная сила? Вы также поймете по опыту и исходя из дальнейшего чтения этой книги, что общий вид, особенно лицо пациента укажет более или менее его внутреннее состояние. Медицинский диагноз Медицинский диагноз не дает реального объяснения болезни, хотя доктора думают, что он более важен, чем само лечение. Он ставится согласно ряду симптомов и исходя из прошлого опыта течения тысяч болезней. особенно бессмысленного медицинского диагноза подтверждает частое утверждение многих пациентов, что доктора так и не выяснили, чем я болен. Название болезни не интересует нас вообще. Один человек с подагрой, другой с расстройством желудка, третий с воспалением почек, все могут начать с того же самого совета. К примеру, решение вопроса, стоит ли голодать и как долго, зависит не от названия болезни, но от состояния пациента и того, насколько понижена жизненная сила. Натуропатические концепции. Преимущество натуропатии над медициной состоит в утверждении, что все болезни порождены внутренними загрязнениями. Натуропатия в полной мере не объясняет источник, природу и состав этих народных веществ. Доктор Ламан утверждал, каждая болезнь вызвана углеродистой кислотой и газом. но он не нашел их источник в разложившихся, не устраненных остатках пищи, слезе в состоянии непрерывного брожения. Доктор Е. Егер утверждал, болезнь — это зловоние. Природа сама ставит диагноз с помощью плохого аромата, который указывает на то, насколько далеко прогрессировало внутреннее разложение. Доктор Эйк из Англии, основатель диеты, направленной на борьбу с мочевой кислотой, строит свою концепцию постановки общего диагноза на предположении, что большинство болезней вызвано именно мочевой кислотой. Конечно, она является существенно важной частью вредных веществ, кроме самой слизи. Диагноз по анализу мочи. Доктора, как и многие другие, рассматривают именно этот вид диагноза как самый важный. Но этот диагноз в корне неправильно понят. Помимо пищеварительного трактата, мочевой канал главное шоссе элиминации. Как только любой человек уменьшает количество потребляемой пищи, немного поголодает или переходит на естественную диету, то в его моче появляются отходы: слизь, яды, мочевая кислота, фосфаты и так далее, и анализ его мочи вызывает тревогу. Это та же самая вещь случается в большинстве случаев всякий раз, Когда человек заболеет, все могут увидеть попытку тела устранить отходы, что является, по правде говоря, исцеляющим и очищающим процессом. Если в моче находит сахар или белок, то случай называют очень серьёзным и соответственно ставят диагноз диабет или воспаление почек. При лечении медикаментами пациент в первом названном случае умирает из-за сахарного истощения. вызванного нехваткой сахара и сахара образующих продуктов в диете. Во втором случае пациент умирает от усиленной замены потраченного белка перекармливанием продуктами, богатыми белком. Любое вещество, которое тело из себя удаляет, является ненужным, разложившимся, мертвым. Это просто указывает, что пациент находится в запущенном состоянии внутренней загрязнености. что уже вызывало разложение внутренних органов, приводя к быстрому распаду любой попавшей в тело пищи. Такие случаи, например, туберкулёз, должны лечиться очень осторожно и очень медленно. Что происходит внутри кишечника человека? Первостепенное значение имеет то, что через наш диагноз мы должны понять как можно больше о внутреннем состоянии человеческого тела. Наш диагноз, поэтому Состоит в обнаружении степени загрязнения пациента. Эксперты патологоанатомы заявляют, от 60 до 70% исследованных кишечников имеют чужеродные тела вроде червей и 10-летних заскорузлых коловых камней. Внутренние стенки толстого кишечника залеплены старыми, затвердевшими фекалиями и по внешности напоминают внутреннюю поверхность грязного дымохода. У меня были полные пациенты, которые устраняли из тела, ни много ни мало, 50-60 фунтов отходов. 10-15 фунтов из одного только кишечника, главным образом состоящих из чужеродных веществ, особенно старых, затвердевших фекалий. Средний так называемый здоровый человек непрерывно носит с собой, начиная с детства, несколько фунтов никогда не устраненных фекалий. Один хороший стул в день ничего не означает. толстый и больной человек, фактически живая вогريبная яма. Особым удивлением для меня было то, что многие мои пациенты в таком состоянии уже пробовали так называемые природные способы лечения.